Взяв из ящика складывающийся электрозонт и электрометр, он сказал в спину Госпоряну, что идет в лес. В паучьем логове ничего не изменилось, если не считать того, что площадь, занимаемая паутинами, увеличилась. Пауки принялись застраивать Скрабовку и кое-где еще пересекли дорогу недалеко от старого места расположения лагеря. Костров понаблюдал за каналом, снабжающим паучий город водой. Пробрался к просике со стороны болота, стараясь думать о пауках приятно. И долго всматривался в белое мерцание паутиновых башен, забравшихся по опорам линии электропередачи до гроздей керамических изоляторов. «Вот откуда утечка из линии», — подумал он. «Паутина проводит ток в землю. Ни одно движение не нарушило мертвой неподвижности леса и паутинного царства, и это было странно, потому что Кострова не покидал ощущение, что за ним наблюдают чьи-то внимательные глаза». «Сторожат», — подумал он, преодолевая искушение, швырнуть в кусты зонт. «Пусть сторожат. Я мирный прохожий». Повернувшись к просеке спиной, он не спеша двинулся обратно, ожидая оклика или выстрела в спину. Напряжение постепенно ушло, неслышимое ворчание страха втянулось в лес, ощущение взгляда со стороны прошло. Костров вытер холодный пот со лба и ускорил шаг. И в этот момент из-за штабеля, почерневших от времени и непогоды бревен, Вышел знакомый с муглолицей, с усиками аля ля опереточный злодей-десантник, все в том же плывущем, меняющем цвет и рисунок ткани комбинезоне. «Мы же предупреждали, — сказал он негромко, — чтобы вы не совались сюда, и ни во что не вмешивались. Неужели не поняли?» У Ивана засосало под ложечкой, но вины за собой он не чувствовал и огрызнулся. «Да пошел бы ты сам куда подальше!» Мы имеем полное право здесь находиться и не уйдем, пока вы не докажете свои полномочия. Причем не нам, исполнителям, а начальству. Я понятно выражаюсь? Доказывать нам не обязательно, а наказывать за неповиновение мы умеем. Встречу еще раз умрешь. А пока получи на память. Брюнет поднял руку, в которой вдруг оказался пистолет, и Костров, давно готовившийся к подобному обороту событий, прыгнул к десантнику, подныривая под его руку и выбивая пистолет в жесткой манере полузахвата в кослома. Десантник, однако, драться умел, хотя стиль его боя был Ивану неизвестен. Пришлось вспомнить все навыки рукопашника, которые в гражданской жизни казались ненужными. За три минуты схватки Иван получил три хороших удара в голову и грудь, смягченных блоком, но все же хлестких, тяжелых, и сам провел ответные атаки, потрясший усатого незнакомца, который не ожидал встретить профессионала. Особенно хорошо получился Йонсель, прием в стиле хапкидо, соединяющий жесткий удар голенью с не менее жестким броском. Десантник улетел под обрыв старого дренажного рва, и хотя тут же взлетел обратно как на крыльях, словно ему помогал комбинезон, в драку больше не полез. Да и Кострова надоел поединок, превратившийся в бой не на жизнь, а на смерть. Поэтому он в прыжке достал выпавший из руки противника пистолет, удобно легший в ладонь, и направил дуло с какими-то ребристыми выступами и штырьками в грудь Усатого. «Достаточно, вояка. Я к тебе не лес, и ты не приставай. Гуляй, откуда пришел, я могу и рассердиться. Не дай бог тебе еще раз встретиться со мной». «Отдай ручник», — сказал десантник без выражения. «Его я оставлю пока у себя, дабы не возникало недоразумений. Придешь в лагерь со своим начальством для выяснения полномочий, тогда и отдам». Усатый безмолвно исчез в кустах, затем издалека прилетел его тихий, но отчетливый голос. «Мы встретимся, Рыжий, хотя и в других временах». Размышляя над этой фразой, Иван закончил прогулку и подошел к палаткам лагеря, когда уже завечерело. Откуда-то из-за деревьев доносилось бормотанием мотора, и стало ясно, что вернулся начальник отдела. А так как Ивашура приехал не один, вместе с ним на зеленом-синей с синей полосой уазике прибыл невысокий худой майор милиции с двумя рослыми молодыми людьми в штатском. Иван решил не показывать свой трофей, а лишь рассказал в двух словах о новой стычке с десантником. Действовали приехавшие расторопно. Записали рассказы всех троих. госпоряна, Рузаева и Кострова на диктофон. И Рузаев, свыкшийся с ролью проводника, увел их в лес. Только недолго крикнул им след Ивашура. «Скорость стемнеет, мало ли кто еще может здесь шататься. Он повернулся к Ивану, разглядывая его лицо проницательными глазами. О чем он молчал? Так, о пустяке. Костров протянул начальнику отдела отобранное оружие. Ивашуров повертел в руках тяжелый хищно-красивый необычной формой пистолет, поднял брови. Никогда ничего подобного не видел. Я тоже. Давай испытаем. Позже пусть уедут. Спрячь пока. Предъявить его мы всегда успеем. Но никому ни слова. Само собой. А что нам делать? Подошел госпорян, несколько повеселевший после прибытия гостей. Сегодня только регистрация фона вокруг зоны с паутинами, а завтра посмотрим. Хорошо бы, конечно, отловить пару экземпляров. Специалисты быстро разобрались бы, откуда эти пришельцы. Не пытались ловить? Пробовали, однако, вмешался вынырнувший из леса Рузаев. Но встречаются они довольно редко, и реакция у них поистине космическая. Да и ловить их небезопасно. «Куда ты делал районное начальство ВД? в полголоса спросил Гаспарян. Они пожелали остаться одни, дальше обещали не ходить. «А почему пауков ловить небезопасно?» – поинтересовался Ивашура. Из-за инфразвука?» Рузаев напомнил ему случай с фотоаппаратом Кострова. «Ну, это не аргумент», — махнул рукой начальник отдела. «Иван, как это было?» Костров рассказал, не зная, как относиться к случившемуся, с иронией или серьезно. «Когда я его бросил», — вспомнил он вдруг, — «в лицо мне пахнуло горячим воздухом, как из духовки». «Любопытно». «Что скажет по этому поводу металловед?» «Насчет горячего воздуха ничего, а вообще хорошо бы этот фотоаппарат отдать в нашу лабораторию», — проговорил Гаспарян, раздувая костер и умудряясь при этом оставаться чистым и франтовым. «Нужен всесторонний анализ, но все же считаю, что Иван не мог с такой силой метнуть аппарат, чтобы сплющить его в лепешку. Для этого нужен удар с силой в пару сотен килограммов, если не больше. И я сомневаюсь про Костров. Разве можно сплющить фотоаппарат, от траву или кусты?» «Маловато», — вздохнула Вашура. «Маловато мы еще узнали. Больше сомнений, чем знаний». «Знания — это сомнения, оставшиеся неопровергнутыми», — рек рузаев известный афоризм. Но, вопреки его надеждам, никто не откликнулся на шутку. И Вашура легко вскочил с места, спрятал записную книжку в карман. «Что ж, займемся ужином, надо накормить гостей. Я, пожалуй, пойду им навстречу, а вы тут хозяинчите». Рузаев с Костровым быстро приготовили немудрёный ужин, консервы, малосольные огурцы, привезенные в ашуры, молоко. Гаспарянский скипятил чай. Солнце зашло за щетинистый гребень леса, поляну у дороги, пересекли длинные тени от высоких сосен. С запада на небосклон набегала гряда не слишком симпатичных облаков, и со сознанием дела предсказал скорое изменение погоды. Если пойдут дожди, завязнем в грязи поморщился Гаспарян, посматривая на часы. «Где же они там?» «Кто, дожди?» «Не издевайся, я о гостях». «Зря ты их отпустил одних, Михаил. Еще случится что-нибудь». Костров тоже посмотрел на часы, но по другой причине. Таи все еще не было. И он уже начал беспокоиться, не случилось ли с ней чего-нибудь по дороге к лагерю. Розаев встал, собираясь пойти на розыски ушедших, но в это время из леса донесся знакомый жуткий вопль, всколыхнувший торжествующую тишину вечера. «Это еще зачем?» Изменился в лице госпорян. «Засекли в какой стране?» Однако в их помощи никто не нуждался. Через несколько минут со стороны реки послышались голоса, и к палаткам вышли все четверо. Слегка улыбающийся Ивашура, растерянный майор милиции и оживленно разговаривающие парни. «Мы уже хотели бежать на помощь», — сказал Костров. «Дьявольщина!» — хрипло произнес майор, снимая фуражку и обнажая лысину. «Вы были правы, Игорь Васильевич. Поехали, ребята!» «А ужин?» — спросил разочарованный Рузаев. «Какой там ужин?» — махнул рукой майор. «Некогда ужинать». «Да, братцы, задали вы нам задачку». «Разве мы?» — весело удивился Вашура. «Скорее уж, с вас все и началось после аварии вертолета». «Так я надеюсь, вы примете меры?» «Как и договорились». Майор еще раз махнул рукой, попрощался и полез в УАЗик. Машина уехала, эксперты снова остались четвером. Поужинав, Костров отмерил по дороге несколько километров в сторону райцентра, но Тай так и не встретил. Укладываясь спать, Рузаев посмотрел на мрачную физиономию товарища и подмигнул остальным. «Будь оптимистом, Иван. Не пришла сегодня, придет завтра». «Однако будь осторожен. История учит, что красивая женщина — это в основном голод любви, жажда самовыражения и неоправданные надежды». «А ком вы?» — сверкнул в полутьме рысьим глазом Ивашура. «Да той девушке, которую Иван спас от паука», — пояснил госпорян. «Фотоаппарат не пожалел и нести никому не позволил. А фотоаппарат, между прочим, вещь подотчетная». В палатке установилась тишина, нарушаемая только дыханием людей. Снаружи палатки тоже царила тишина. Ветер стих и лес перестал шуметь. Замер в мертвом оцепенении. «Нет ли тут связи?» — подал через некоторое время голос госпорян, «Между нашими мыслями и действиями пауков». «Поясни». Коротко отозвался Ивашура. «Возьми случай с Иваном. Он подумал, что неплохо бы поджечь лес с пауками и потерял сознание от инфразвукового удара. Есть даже запись в ЗЗУ. Потом эта девушка Таисия. По ее словам, она замахнулась на паука и тоже потеряла сознание. Симптомы те же. Затем пилоты. Все совпадает до мелочей. Сегодня утром и я попробовал». Он замолчал. «Что ж не предупредил?» — укоризненно проговорил Рузаев. «Не хотел рисковать всеми. Сознание не терял, но почувствовал себя плохо именно в тот момент, когда подумал об уничтожении пауков. Интересно, что за ЗЗУ записал вместе с инфразвуком и ультразвуковое эхо? Хочешь, не хочешь, и напрашивается вывод, что паукам не нравится наше вмешательство в их дела, даже мысленное. Каким-то образом они чуют угрозу с нашей стороны и отвечают тем же». «Пауки-телепаты», — пауки -телепаты, фыркнул Костров, вылезая из палатки. «Кстати, эти серые десантники тоже говорили о нашем вмешательстве, хотя мы ни во что не собираемся вмешиваться». «Странно это все». «Может быть, они и пауки из одного лагеря? Какие-нибудь спецвойска ФСБ?» «Спецвойска предъявили бы документы», — сказал Вашура. «Нет, история с этими спецназовцами темная. Я недаром пригласил милицию и уполномоченного федеральной безопасности по району. Пусть разбираются». А красиво все-таки светится, сказал минуту спустя костров, стоя у палатки. Что там у тебя светится? спросил Вашура. Не у него воздух над просикой, пробормотал госпорян.